Пит и теперь принимал посильное участие в делах семьи. Ленивый Бука, игривый Самсон, неприятно внимательный к движениям дрессировщика Чаппи, армейский куратор отдыхал в обществе хищников, от которых могут защитить простые железные прутья. Династия церковых укротителей процветала, а нынешняя командировка в Иссариот вполне могла превратиться в слона.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 «Хотите, я вас сейчас с господином Тангором поближе познакомлю?» «Э, нет!» – шарахнулся прочь белый. Способность некроманта тремя фразами довести собеседника до иступления была известна уже всему Кунхарну. «Он, по-вашему, тоже не способен на созидательный труд?» в «Том-то и дело, что отрядный алхимик работал не погладая рук, но только по профилю. Хворожить за деньги он категорически отказывался. В смысле, наладить горно-обогатительный комплекс – да, а Фому из шкафа выселить – нет».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 Мы заняли рынок, с ними никто не хочет связываться, местные их боятся, предложений нет. Если вы немедленно не вмешаетесь, интерес к созидательному труду быстро угаснет. На самом деле, времени оставалось в обрез. Если развившие бурную активность воры окажутся успешнее мастеров-магов, о собственной службе очистки в ожерелье можно забыть. При этом Питер четко понимал, что собирается увести у армейских экспертов часть заказов. Подопечные ему этого по жизни не забудут, а белый кочевряжется.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 А мои печатные способны только пристрелить бунтовщиков на месте. Издевается он, что ли? Уважаемый, с нежитями же вы сейчас справляетесь, хоть в них даже стрелять бесполезно. Вспомните, как? Ваши соотечественники согласятся исполнять полицейские функции? Поднял брови Геккиноя. Морды бить они и бесплатно согласятся. Вам же не постовые требуются, а спецназ? Не зря же в ангернике черных магов стыдливо именуют боевыми. Тут есть одна особенность, мерзко улыбнулся главжандарм для чужеземца неочевидное. Мои печатные не позволят вмешиваться в свою работу кому-то неупомянутому в уложении. Цариотцы резко помрачнели. «А как же Пайса?» – не утерпел жрец. «Ее действия ограничены территориально», – рассеянно отозвался предыдущий хозяин города. «В кунхарне она позволяет все, прииски уже спорная территории А ларежские беженцы, – сокрушенно вздохнул нынешний в данный момент, живут за пределами городской черты. Можно, конечно, перенести границу, но...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 «Место которого пустует уже полгода», – поморщился жрец. «Что позволяет нам воспользоваться параграфом о небрежении?» Градоправители, нынешние и прежние серьезно задумались, а жрец обиженно надулся. «Надо изучать закон родной страны». «Не получится», – констатировал бывший императорский чиновник. «Я тоже клятвы давал, а мы тут такого наворотили, только вешаться. Меня обетами на месте прибьет». «А при тут ты?» – усмехнулся жандарм. В отсутствие воли вышестоящих, ниже стоящих вправе выдвинуть на должность только старшего по званию, а им на данный момент является другой человек. Взгляды сорется, вскрестились на городоправителе. На лице белого отразился священный ужас. Нет, я не могу! Мы поможем, господин, немедленно сориентировался чиновник. Назначьте себе заместителей, я могу взять на себя город, где кино и шахты, а в ожерелье сейчас не так много дел. Вы наша единственная надежда. Да, кивнул жандарм.